Глава 15. 2 декабря 1880 года. Воскресенье. По каменному коридору больницы Бельвью, окруженной привычными запахами хлорки, нашатыря и фекалий, шел выдающийся хирург. Он размеренно шагал мимо суетящихся сестер милосердия, санитаров, стажеров из врачебно-хирургического колледжа Колумбийского университета и подсобных рабочих. Сам хирург, занимавший почетную должность консультанта, никуда не спешил, сполна наслаждаясь атмосферой болезни и страдания. Многие больницы и частные клиники боролись за него, но он выбрал Бельвью. Старейшее в Соединенных Штатах медицинское учреждение вело в обиход такие прогрессивные нововведения, как санитарные нормы и регулярные прививки. Но это не сыграло особой роли в его выборе. Куда важнее был размер больницы обеспечивающий практически неограниченное разнообразие пациентов со всевозможными недугами. Хирург шагал по коридору деловито, как повар прохаживается по овощной лавке, готовый воспользоваться любой возможностью. Долгие годы он обучался врачебному искусству в медицинских школах Гейдельберга и Оксфорда. Поначалу занимался общей медициной, но потом увлекся проблемами рассудка. Он чувствовал, что именно здесь отыщутся достойные внимания загадки, ведь больше всего его увлекала тайна безумия. В Гейдельберге он сосредоточился на диагностике и лечении душевных болезней, на том, что позже получило название «психиатрия». Особый интерес у него вызывала хирургия мозга, ослабляющая симптомы безумия, сексуальных отклонений и психозов. За время обучения и клинической практики у него сформировались свои представления о нервной системе человека, о ее взаимосвязи с душевным здоровьем и особенно с процессом старения. В этот час он как раз направлялся в психиатрическую лечебницу Бельвью. С первого этажа спустился на несколько пролетов лестницы к железной двери. За ней еще ниже располагалась другая. Здесь в подземных этажах Бельвью Запахи и шум донимали еще сильнее. Миновав комнату санитаров и пост охраны, он вошел в лучше всего защищенное отделение больницы, где обитали самые буйные и опасные пациенты. Он свернул в другой коридор, зарешеченные двери которого мало отличались от тюремных. «Доброе утро, доктор», — обратился к нему студент-медик. «Пришли на воскресный обход?» «Просто хочу взглянуть на результаты процедур за последнюю неделю Норкросс». «Не желаете составить мне компанию?» Зардевшись от оказанной ему чести, студент повел хирурга по коридору, временами останавливаясь возле запертых дверей, за которыми содержались закованные в цепи или связанные пациенты. Не заходя внутрь, хирург выслушивал доклад Норкросса о том, как они перенесли операцию и об изменениях жизненно важных показателей. У двух пациентов наметилось улучшение. Одному хирург порекомендовал – продолжать гидротерапию с применением ледяной воды, другому — давать микстуру из парыньи и йодистого железа дважды в день. Состояние третьего не изменилось, четвертый был на последнем издыхании. Хирург велел студенту, как только пациент умрет, отправить тело в колледж. В анатомических классах вечно не хватало свежих трупов. — Вот еще что, Норкросс, — сказал хирург. — Среди вновь поступивших нет никого интересного. «Только один доктор», — прозвучал ответ. «Доставлен позавчера вечером. Простите мою вольность, но боюсь справиться с ним не по силам даже вам». Он помолчал. «Сами послушайте, доктор». Хирург постоял, прислушиваясь к надрывным крикам из дальнего конца коридора, приглушенным из-за толстых стен. «Итак, Норкросс, вы подарили мне достойный внимания случай», — сказал хирург. «Мы не должны терять веру». Здоровом здоровом теле, здоровый дух! Прошу вас, показывайте дорогу!» Они двинулись дальше по коридору, мимо тощих, как скелета пациентов, скорчившихся у стены в полубессознательном состоянии или яростно вырывавшихся из смирительных рубашек. Вопли становились все громче по мере приближения к последней камере. Там буйствовал одетый в лохмоте мужчина в цепях. Двое медиков остановились поодаль от железной решетки, чтобы до них не долетали слюна, пот и кровавая мокрота. «Поговорите с ним», — сухо попросил доктор студента. «Прошу прощения. Сделайте мне одолжение». Студент прочистил горло и задал буйному пациенту ряд вопросов, каждый из которых вызывал лишь очередной взрыв бессвязных криков. «Благодарю вас, Норкросс», — сказал хирург, и студент отступил назад. «Каков ваш диагноз?» Норкросс заметно нервничал. Э, непрекращающийся бред, агрессивный психоз, э, полное ментальное отчуждение от норм общества. Хирург слегка улыбнулся, опознав фразу из учебника. «Общество или даже цивилизация. Ваша формулировка, Норкросс, немного отдает студенческой скамьей, но тем не менее верна». «Какое лечение предлагаете?» «Я бы сказал, что пациент неизлечим». «Может, и так, но какие хирургические процедуры вы бы рекомендовали?» Студент выдохнул с тайным облегчением. «Лейкотомия?» — предложил он с легким сомнением. «Превосходно! Префронтальная лейкотомия. И чем скорее мы избавим это существо от страданий, тем лучше. Договоритесь с доктором Коли, чтобы он внес операцию в расписание». Доктор Колли, старший психиатр Бельвью, Заведовал психиатрической лечебницей. «Обязательно. Могу я предложить ему определенное время?» Хирург взглянул на карманные часы. «Удобнее всего завтра утром. Я обедаю в час дня, так что передайте доктору Коле, что операционные пациент должны быть готовы к половине двенадцатого». «Да, доктор», — ответил Норкросс и нерешительно добавил. «Позвольте спросить, вы будете...» «Проводить операцию долотум?» «Нет, Норкросс. В этом случае вряд ли нужны такие хлопоты. Одно отверстие в черепе трепаном, затем зачистка и удаление поврежденных тканей». Он на мгновение задумался и закончил. «Девятидюймовой кюреткой». Доктор заметил, что студенту все это интересно, и его брови взлетели вверх. «Вы хотели бы присутствовать на операции?» «Очень хочу, сэр». «Превосходно». Хирург предпочитал работать со способными студентами, а не со свежеиспеченными врачами. Студенты были податливее, лучше воспринимали новые идеи. «Не могли бы вы обговорить детали с доктором Колли?» Сей же миг, сэр». «Благодарю. В таком случае я с вами прощаюсь. До завтра». «До завтра. И спасибо вам еще раз, доктор Лэнг». Хирург благодушно махнул рукой, резко развернулся, так что плащ обвился вокруг его стройной фигуры и зашагал обратно по коридору несколько быстрее, чем по дороге в отделение.